Жанна была хоть и некрасивая, но дельная и умная девушка. Судьба отца привела ее к философии. В Мартине она увидела человека, который не только говорит о философии Жан-Жака, но и живет ей. Жанна стала почитательницей и ученицей Мартина. Фанатическая вера придавала ей обаяние. Мартин женился на ней. Жанна спасла немного денег из разоренного состояния отца. Мартин мог себе позволить за малую мзду или вовсе безвозмездно защищать права угнетенных в их спорах с привилегированными. Некий мосье Вийяр, житель города Сан-Лиса, которого Мартин с успехом защитил, настойчиво убеждал его переехать в Сан-Лис. Мартин не возражал. Его привлекала мысль работать в этом маленьком, родном ему городке, где его так долго не признавали и третировали как бедняка. В короткое время он и здесь приобрел друзей, пользовавшихся всеобщим уважением. Его выбрали в городское самоуправление. Там-то, стал быть, в ратуше города Сан-Лиса Фернан и встретился с другом детства, Мартином Катру. Фернан, разумеется, представлял себе, что за время их разлуки Мартин, вероятно, изменился, и все же он был поражен, увидев перед собой взрослого, широкоплечьего, уверенного, многоопытного, словно заполнившего собою всю комнату Мартина, и сразу почувствовал себя подростком. Он уставился на Мартина и глупо спросил «Это ты, Мартин?» «Полагаю, что я», — ответил Мартин. Ухмыляясь, оглядывал он Фернана черными, умными, насмешливыми глазами. Он смотрел в его смелое лицо с глубокой складкой над переносицей, видел, как Фернан смущен. Оба были искренне обрадованы встречей, но оба сразу насторожились. С первой минуты были восстановлены старые отношения, старая дружба, вражда. И Фернан тем временем пристально разглядывал Мартина. Тот по-прежнему одевался с подчеркнутой небрежностью. Еще ниже падали волосы на широкий заросший лоб. В самом облике этого человека было что-то запальчивое, бунтарское. «Странно в сущности, что мы до сих пор ни разу не встретились с тобой», — с несконатянутым оживлением произнес Фернан. «Вы полагаете, граф Брижи?» — ответил Мартин своим высоким пронзительным голосом. «Ну, зачем ты так, Мартин?» — дружески упрекнул его Фернан. «Почему ты не говоришь мне «ты»?» Он шагнул к нему. Мартин увидел, что Фернан слегка хромает. «Знаю, знаю, за это время ты снискал себе славу, добывая правду для нас, мелкого люда. Однако сквозь иронию этих слов прозвучала теплота. «Зайди ко мне непременно», — попросил Фернан. «Мы столько должны рассказать друг другу. Приходи сегодня же к ужину». «А могу я пригласить тебя к себе?» — встречным приглашением ответил Мартин. «Моя жена будет, несомненно, рада, и мать, конечно, с удовольствием повидает тебя». Фернан, слышавший о тяжбе отца с вдовой Катру, на мгновение заколебался, но тотчас же сказал. «Разумеется, я приду, если тебе это приятнее». «Хорошо». — заключил Мартин. — В таком случае сегодня вечером я у тебя. Когда Фернан был в Америке, Мартин с жадностью ловил все, что о нем где-либо рассказывали, и радовался, если его хвалили. Но с тех пор, как Фернан вернулся во Францию, вся его деятельность раздражала Мартину. Она доказывала, что в Америке он нисколько не помнел. А уж то, что он тут в Сан-Лисе затеял, было сплошным дилетантством и ремесленничеством, чистейшим кривлянием. Но что поделаешь, Фернан родился аристократом. Ему, Мартину, легче быть умным. Он должен многое прощать другу в своей юности. Направляясь к Фернану, Мартин дал себе слово, что сегодня он воздержится от каких бы то ни было колких замечаний. Сначала все шло хорошо. Да потом Фернанд заговорил о тяжбах бедняков, об их домашних делах. Говорил тепло, так, словно он сам был одним из этих бедняков. Это взорвало Мартина. Побывал человек в Америке, а до сих пор еще не понял, что с мелким людом у него столько же общего, сколько у коровы с Академии. Дедушка Поль и папаша Мишель, за которых он так распинается, считают нас. Су, а он Фернанд на Луидоры. Уж если ты рожден аристократом, так не лезь, пожалуйста, к народу. «У тебя здесь очень уютно», — сказал Мартин, — «и совсем скромно». «Откровенно говоря, меня удивило, что ты не поселился в дворце Левии», — с ехицей добавила. «Это был родовой дворец стариннейшей фамилии герцогов Левии, а Леви и Жерарденес стояли в дружбе». «А на что он мне сдался, этот дворец Левии?» — ответил Фернан, которого вопрос Мартина скорее позабавил, чем и извил. «А как же?» Одна часовня там чего стоит ежедневно созерцать ее, сколько приятных эмоций для аристократов. В этой часовне над алтарем висела картина, написанная в тринадцатом столетии. На ней был изображен тогдашний владелец замка.